Ежели боги меня сохранят, и в дом возвращусь я. Там жену благородную сам, — сговорит мне родитель. Много ахейнок есть и в Эладии, и в Счастливой Фтии, тщери и ахейских вельмошек, городов и земель, властелинов. Сердцу любую из них назову я супругою милой. Там, о, как часто мое благородное сердце алкает, брачный союз совершив с непорочной супругою милой, в жизнь насладиться стежаней старцем пелеем стежанных с жизнью по мне не сравнится ничто ни богатство какими сеял ли он как вещают обиловал град процветавший в прежние мирные дни до нашествия рати Ахейской, ни сокровища сколько их каменный свод заключает в храме феба пророка в пифосе утесами грозным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 и меня не безвременно смерть роковая постигнет. Я и другим воеводам Ахейским советую тоже в дома отсюда отплыть. Никогда вы конца не дождетесь трои высокой. Над нею Перунов метатель кранион руку свою распростер, и возвысилась дерзость народа. Вы возвратитесь теперь, И всем благородным им мой непреложный ответ, как посланников долг возвестите. Пусть на Совете другое примыслит, вернейшее средство, как им спасти и суда, и ахейский народ, утесненный подле судов мореходных. А то, что замыслили ныне, будет без пользы Ахейн. Я не преклонен во гневе. Феникс останется здесь, У нас успокоится старец. Завтра же, если захочет, воли его не беруя, вместе со мной в кораблях отплывет он к любезной отчизне.